Возвращение в Скаген. Каждый час, каждый день работы в Эксельсйоре стал для меня тяжкой обузой. И я по-прежнему залезал на крышу, совершал обход здания, инспектируя всё и вся, слушал гудение роторов и взвешивал соль на точных лабораторных весах, как делают за кулисами высокой кухни. Сэдджек аж осточенно проверял книгу расходов. создавал бесчисленные формуляры и везде развешивал свои предписания. Киранрит, который вышел на пенсию, всё больше и больше времени вечерами проводил в моей компании. Он пытался утянуть меня то в индийский ресторан, то на аргентинский фильм. Но по-настоящему успокаивало меня только одно: когда после работы меня встречала нук, прыгая и радуясь моему возвращению так, словно я вернулся из далёкой полярной экспедиции. Я иногда думала, господин Незелегман, не задавай с вопросом, есть ли где-нибудь в этом городе синагога, ответственная за совершенствование мастерства в давцов по образцу тех с гольфом и теннисом. Такая синагога, где раввин придерживался бы философии Хортоновского типа. Жизнь она как лошадь, и если она сбрасывает тебя, ты стискиваешь зубы и точа же забираешься назад. Вопреки всем ожиданиям в 2007 году Именно работа помогла мне выпрямить спину, обрести немного чувства собственного достоинства, начать борьбу с авторитарным бредом Саджойка. Однажды зимой, работая всё воскресенье с утра до ночи в подвале, я сумел восстановить подачу горячей воды во всём здании. В середине августа я 72 часа занимался бассейном, принимал различные меры, использовал все возможные способы, И в итоге мне удалось спасти 230.000 литров воды от протухания, а всех собственников от мучений, связанных с невозможностью искупаться. Компания, которая устанавливала новую систему, чуть было не спустила всё в канализацию. За несколько месяцев к большому разочарованию того, кто считал, что со мной уже покончено, я вновь стал чудотворцем, эдаким Эдвардом Руки-ножницы. который подрезает деревья как по струнке, украшает канализационные трубы и оживляет мёртвую воду. По вечерам я возвращался в квартиру и резко опускался на землю. Дверь открывалась, и я видел разорённый, заброшенный с 12 августа 2006 года дом. Я готовил какую-то еду, и мы с нук сидели бок о бок и разделяли трапезу каждый носом в своей миске. Зима 2008 года была, без сомнения, одной из самых снежных в истории этой страны. В провинции Квебек выпало 2,5 метра снега за зиму, и в Монреале столько же. Мне иногда приходилось включать нашу маленькую снегоуборочную машинку два раза в день, чтобы разблокировать входы и главную дорожку к Цельсиору. Чтобы проверить мои заветные экстракторы, нужно было проделывать целые тоннели в снегу на крыше. Необходимые тропы, которые тоже приходилось каждый день расчищать лопатой. Единственным существом, радующимся снегу, была нук, которая на прогулках в парке Ахунсик больше не стремилась к бассейну, а каталась с угробах, штурмовала снежные горы, а иногда даже исчезала в них, появляясь внезапно непонятно, куда имчась ко мне со всех ног. Да и лето этого года было экстремальным, и по температуре, и по влажности воздуха. создавалось впечатление, особенно по ночам, что ты живёшь под влажным душным покрывалом, тушишься на медленном огне в собственном соку. Вся вторая половина августа прошла в таких условиях, и Рит решил удалиться к подруге из Бостона, у которой к тому же было какое-то жильё на Рексхем-Бич, на берегу океана. Иногда он звонил мне поздно вечером, и один только звук его голоса производил для меня эффект глотка свежего воздуха. Однажды ночью, не в силах сдерживаться, задыхаясь в своей маленькой квартирке на первом этаже, я натянул плавки и, воспользовавшись тем, что в 2 часа ночи все жильцы спали, направился в тёмный бассейн. На ночь мы выключали систему освещения. Я вошёл в воду, мою воду, которую я поддерживал в рабочем состоянии и приводил в порядок столько лет подряд, мою воду, обработанную солью. прошедшую электролиз, сбереженно лелеевым уровнем pH, в воду, возле которой я проводил столько дней, ачаст и ночей, отслеживая её биологическое равновесие и постоянно необходимую температуру 84° по Фаренгейту. Почувствовал, как она обволакивает мою талию, потом плечи и спину, как обвивается вокруг шеи, покрывает голову. Впервые за 20 с лишним лет, которые я работал здесь, я погрузился в территорию блаженства, которая была мне всё же запрещена уставом. Я плавал под водой, задерживая дыхание и вовсю наслаждаясь этим чудеснейшим купанием. Я любил эту воду и чувствовал, что она тоже любит меня. Её текстура, как частенько говорил мистер Сибелиус, была лёгкой, практически воздушной. словно внутри роилось множество микроскопических шариков с кислородом время от времени я выныривал на поверхность чтобы глотнуть воздуха прежде чем вновь погрузиться в глубины с которыми мне приходилось столько работать впервые за все эти годы я нарушил правило и это было великолепно я вернулся в квартиру захватил с собой нук и искупал её в нажной ванне Потом мы немедленно уснули, освежившиеся и счастливые, как двое маленькихваришек после трудного рабочего дня. Спустя 2 дня я получил записку от Сэджвика. Поль, у вас на завтрашнее утро назначена встреча с поставщиками. Позвоните им и отмените. И я прошу вас явиться завтра в 10:00 в актовый зал. И я назначил внеочередное собрание комитета и всех собственников по поводу пункта регламента касающегося вас завтра в 10:00 я так думаю пришли все жильцы со всех этажей из всех квартир одинокие семейные пары люди разных возрастов и поколений сэдрик восседал во главе в окружении двух своих верных ассесоров готовых следовать за ним хоть на край света Здравствуйте. Это собрание посвящено важнейшему пункту регламента, который нарушил наш сюперинтендант Пол Хансен. В ночь со вторника на среду около 2 часов ночи, несмотря на то, что его контракт недвусмысленно запрещает такую возможность, он тайком искупался в нашем бассейне. Камеры наблюдения зафиксировали это правонарушение. И словно проявленного неуважения к регламенту ему было недостаточно, Он через некоторое время после своего купания вернулся в бассейн в сопровождении своей собаки, которую он погрузил в ножную ванну. Словно ледяной зимний ветер прошелестел неодобрительный гул. Постепенная деградация нашей публики под воздействием новой политики главы правления была очевидна. Сэдджвик продолжал обвинительную речь на своём суконно-канцелярском языке. Садиев, это Митче Хансен, вы совершили грубую профессиональную ошибку, тем самым расторгнув в одностороннем порядке ваш контракт. И что ещё более важно, не оправдали возложенное на вас высокое доверие нашего коллектива. Погрузив вашу собаку в нашу нажную ванну, вы помимо этого пренебрегли элементарными правилами гигиены, которые я установил для пользования бассейном, и подвергли всех наших собственников неоправданному риску. Исходя из вышеизложенного, ваш договор считается недействительным, и я запрашиваю вашу отставку. Вы завершите работать в конце сентября, получите всё, что вам причитается, и сдадите ключи от служебной квартиры, прежде чем представить вопрос на голосование, спрашиваю вас, можете ли вы что-то сказать в своё оправдание, мисс Хансен? Как я слышал порой в церквях, где служил мой отец, небольшая толпа издала невнятный шелест, который мог быть как выражением сочувствия, так и неодобрительным борчанием. Ну что тут можно сказать? Ответить или добавить после того, как услышишь такие вещи, такую изысканную смесь лицемерия, ханжества и коварства, более 20 лет честной службы, ненормированные часы работы, нечто вроде арабского служения. со всей этой уборкой на этажах, копашением в саду, битвой за воду, сражениями с зимой, конфетными фантиками, помощью больным и немощным, реанимациями, соборованиями, погребениями. Всё это пошло псу под хвост из-за одного ночного купания. В глубине комнаты возник голос, голос Йохана, сильный, и звучный, как в лучшие годы. Этот голос, проникающий в души шахтёров, крепнущий и перекрывающий взрывы на шахтах, этот голос кричал с трибун и достигал ушей лошадей на скачках, и они вырывались вперёд. Этот голос я слышал с самого рождения, слушал всю жизнь. Он всегда был со мной. Этот голос и сегодня был здесь, чтобы взять клинок и начать рубить всякую глупость, злости, невежество, наказать мерзавцев и идиотов, и уничтожить подлецов и хамов. И спасти меня, утопающего. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы Киран Рид в тот день приехал из Бостона. Он-то, конечно, вступил бы в битву против всей этой толпы, нашёл бы множество аргументов. Но нет. Никакой борьбы, даже намёка на борьбу. Никто не пожелал защитить меня, почти единогласно, только четыре голоса против. Было решено, что мне даётся 30 дней, чтобы собрать манатки, воспоминания о собаке и остатки человеческого достоинства и погрузить их в фургон для переезда я вышел из зала так и не сказав ни единого слова у меня было впечатление что мой мозг заперт на замок что он не способен произвести какую бы то ни было мыслительную деятельность только тайно генерирует невыносимое чувство стыда весь этот день как тухлая отрыжка во рту крутилась лишь одна фраза из которой всё было ясно повторялась и повторялась Это была фраза из учебника по истории, принадлежавшего отцу, в которой католический епископ, известный высокомерием и презрением к людям, рассказывает о сопротивлении в среде низшего духовенства и советует воображаемому собеседнику быть жёстче и безжалостней с нижестоящими. Ты увидишь, человеку свойственно покоряться. В конце собрания Сержвик сказал мне: Конечно же, Поль в этом решении нет ничего личного, просто есть правила, которые мы все должны соблюдать. И удалился в сопровождении своей преторианской свиты. Должно быть вершить какой-нибудь другой суд в мире хранителей и крючкотворов, задача которых состоит в том, чтобы отслеживать, фиксировать и подвергать наказанию всех консьержей, решивших жарким летом искупаться в бассейне. я продолжал выполнять свои обязанности, по вечерам регулярно складывая свои пожитки в коробки, таков уж мой характер. Ну, которая силилась понять, к чему всё это, с некоторым беспокойством обнюхивала их. Как-то в жаркий душный день я закончил работы в одном из уголков сада и тут увидел садовника. Он спешил ко мне со всех ног, и сразу было заметно, что он в ярости. На мне была шумозащитная каска, поэтому первые его вопли я не расслышал. Но сняв её, я понял причину негодования. Сколько раз можно повторять вам одно и то же? Вы что, вообще не понимаете? Вы головой думаете или чем? Вас уже выставили с работы за грубое нарушение, но не прошло и 3 дней, вы за старое? Вы совсем идиот, что ли? Конечно. Конечно, я был идиотом, поскольку выдерживал этого человека так долго. И я был в двойни идиотом, потому что ни капельки не понимал, что же именно сейчас вызвало у него такую бурю гнева. Посмотрите, где ваша собака Хансен, она лежит в траве возле клёнов. Ну, лежала возле деревьев в огромном уголке, развалившись в тени. Она пыталась уловить хоть чуточку прохлады. Видимо, она выскользнула со мной из квартиры и не смогла прочесть табличку с регламентом. А ведь в нём были строчки, регулирующие не только жизнь людей, но и жизнь их домашних животных. Сэдджвик продолжал возмущаться и сказал что-то ещё, что внезапно разбудило во мне древнее воспитание, которое дали людям волки. Он сказал: "Уберите отсюда это долбанное животное. Я не хочу больше видеть его в нашем доме. Ясно вам? Вон, оба вон, как можно скорее". И вот в этот самый миг волки показали мне дорогу. И я набросился на администратора, свалил его с ног и покатил по траве к самому бортику бассейна. Потом помнится, я бил его, бил без оглядно, со всей дикой яростью волчистая, и два раза услышал или почувствовал хруст ломающейся кости. Я зверел ещё больше, вплоть до того, что начал кусать его, кусать за плечо, вгрызаясь поглубже, чтобы вырвать зубами кусок мяса. И я держал во рту кусок седжвика. И у него не было никакого вкуса, а разве что тошнотворно душок дурной крови. Я слышал, как он вопит и стонет. Он требовал чего-то, что я не мог больше ему дать, вроде как пощады, жалости, милосердия или ещё чего-то подобного, что можно найти в книгах по закону Божьему. Он умолял меня о чём-то, звал само собой на помощь, призывал своих охранников, свою армию, но никто не спешил ему на помощь. Я дотащил его до воды, и сплетаясь, как два гризвящихся купальщика, мы рухнули в воду. Он отбивался изо всех сил, и его волосы колыхались в воде, как водоросли под действием течения. Я медленно притапливал его, глядя прямо ему в лицо сквозь толщу моей родной воды, а она только и ждала момента, чтобы ворваться к нему в лёгкие и изгнать оттуда все следы воздуха. На поверхности угадывались какие-то силуэты, они метались туда-сюда. Приглушённо слышался голос нук и лай всей волчьей стаи. Время перестало ощущаться, оно не двигалось. Казалось, в мире существует только вода и клубящиеся токи крови из раны на плече нашего хозяина, выгорзенной моими зубами. Он отбивался так, как это делают животные, которые хотят жить, когда люди пытаются утопить их, потому что те перестали быть им нужны. Многие годы я так безочётно бился в стенах этого губительного патогенного здания, которое постепенно лишило меня всего. Но на этот раз я и наш хозяин оказались в одном бассейне, который был мне запрещён, и бились на равных, как два вольных волка. И значение имел только запас воздуха в лёгких, которого пока хватало, чтобы ещё несколько мгновений продержаться живым. этих драгоценных мгновений, которых ждёшь и боишься за свою жизнь, последних мгновений. Таких всё же горьких и безнадёжных, поскольку кроме обманчивых перспектив теоремы Хортона, ничего, кроме долгого и мучительного процесса утопления, абсолютно ничего не ждало, потом ничего не должно было начаться снова. Откуда-то сверху тела попрыгали в воду, вцепились в мои руки, обхватили моё тело, отодрали меня от с edgeйка и обездвижили на земле у бортика бассейна. Потом уже я стал отбиваться, как пойманное в ловушку животное, выкрикивая в воздух свою боль, и свою ярость, и потом в одно мгновение вдруг наступила тёмная непроглядная ночь. И я пришёл в себя лишь на следующий день в палате больницы скорой помощи, предназначенной для пациентов, находящихся под арестом. пришёл доктор, осмотрел меня, спустя некоторое время пришёл другой врач и проинформировал меня о состоянии здоровья Сэджвика. Перелом двух рук, перелом пальца, укус с вырыванием мягких тканей в районе плеча, многочисленные ушибы грудной клетки, многочисленная рана на лице, потребовавшая наложения 21 шва. Судья примет решение в соответствии с поступлением свидетелей. Будете ли вы нести ответственность за попытку убийства посредством утопления? Как только вы окончательно оправитесь, вы будете переведены в тюрьму Бордо. Была середина сентября. Лечение травмы черепа и операция на поясничном позвонке требовали сначала постельного режима, потом мне разрешили под наблюдением вставать, и я находился в этой больничной зоне, предназначенной для арестантов, до конца октября. Эдит, которую уведомили о случившемся, приехала из Бостона вскоре после битвы и занялся Нюк, который до этого сидел, запертая в квартире. Они часто ко мне заходили. В ноябрьском утром я предстал перед судьёй Лоремье. По поводу физического насилия, ударов и всяческих ран, суду, думаю, всё ясно. Не будем тратить на это время. Скорее я хотел бы допросить вас по поводу продолжения ваших агрессивных действий под водой, поскольку ваша драка закончилась над дном бассейна, что само по себе довольно необычно. И вдобавок понадобилось как минимум 6 человек, чтобы разжать ваш захват. Во время этой последней серии ударов, которыми вы обменивались с вашим противником, находясь под водой, при задержке дыхания. Имели ли вы намерение действительно утопить господина Сэдджвика, или этот последний этап драки был всего лишь продолжением предыдущего, происходящего на твёрдой земле? Я ответил, что у меня нет ответа на этот вопрос, что я абсолютно ничего не помню, что не способен оценить мои реальные намерения, поскольку у меня не получается даже восстановить ход событий. 6 человек Шесть человек понадобилось, чтобы оторвать вас от господина Сэдджвика, шесть. И, судя по их свидетельским показаниям, им пришлось постараться. И укус 6х5 см плоти вырвано напрочь. Вы даёте себя отчёт. Я видел ваше личное дело. Вы ранее никогда не привлекались. Прекрасные характеристики с предыдущих мест работ. Респектабельная семья. Отец священник из Стетфорд-Майнс. И я вижу вдобавок, что, будучи по национальности французом, вы стали канадцем. Что это вдруг пришло вам в голову? Вы не пожелали ничего объяснить полиции по поводу причины конфликта с вашим работодателем? Может быть, вы скажете что-нибудь мне? И есть вещи, которые лучше хранить при себе, но ну, или поделиться ими с женой, отцом или своей собакой. с теми, кто знает всю историю с самого начала, которая зарыта где-то в песках Скогена, и в любом случае не будут ни за что осуждать. Несмотря на невыразительное слово блудия моего адвоката, окрылённого прозаком, Ларемье всё же не стал настаивать на попытке убийства и приговорил меня к двум годам тюремного заключения. В тот же вечер, в момент, когда Барак Обама поднял роги, и я вошёл низко опустив голову в камеру тюрьмы Бордо, Как-то вечером год назад Саваш пригласил меня в свой кабинет. Ему позвонил месье Рид и попросил, чтобы он рассказал мне о смерти ног. Скоротечное заболевание печени. Как называется, он забыл. Теперь у меня не осталось ничего: ни семьи, ни свободы, ни даже собаки. Я начал плакать прямо при этом человеке, любителе мотоциклов. Всё произошло вне меня, далеко от меня, и главное, меня не было рядом с ней, когда наступил конец. Ведь я знаю, что она искала мой бок, чтобы уткнуться в него носом, зарыться всей мордочкой. Я спросил у Саважи, могу ли я присутствовать при кремации моей собаки. Он ответил: "Нет". И я спросил у Саважи, могу ли я хранить её прах в своей камере. Он ответил: "Нет". И я спросил с уважением, нельзя ли попросить Рида сохранить её прах для меня. Он ответил: "Но ну, это вы сами должны сделать". И я вернулся в камеру. Смерть вдруг разбудила во мне воспоминания обо всех утратах, постигших меня за последние годы. И мысль, что я оставил собаку одну, рвала мне сердце. Мне было уже не до стеснения, и я снова разрыдался. На этот раз при Патрике Хортоне. Тот был весьма озадачен. Он качнул головой вправо, потом влево, потом медленно подошёл ко мне, обеспокоенно заглянул в лицо и неуклюже протянул ко мне руки, словно человек, который хочет успокоить ребёнка, но не знает, как это делается. Бля, странно это всё. Надеюсь, они не посадят ко мне вместо тебя какого-нибудь QR, который щупал малолеток. Ну, помнишь, тот чувак, о котором мы недавно говорили? Вроде епископа что ли? Он там проворачивал свои делишки в летнем католическом лагере. Ростом 12 м и морда у него отвратная, помнишь? А ты вообще что думал, когда тебе выходила с Кощухой, не мог даже поговорить с этим чиновником? И это доказывает, что эти все чиновники пшик, они ничего не решают. Ты молоток коришь, это я тебе говорю. Буду скучать по тебе. А ты, между прочим, обещал не пропадать. Пиши, появляйся, не забываешь там меня. И потом, если что-то узнаешь про эту историю с признанием наполовину виновным, ты ведь помнишь про этот финт, черкни мне обязательно. Тебе теперь надо по честнаку, больше никаких там правонарушений, а то не то снова попадёшь в тюрягу, сам знаешь. Прямо вот забудь про этого типа, который тебе перешёл дорогу. Живи дальше. Я-то знаю, что будет дальше. Знаю, что ты сделаешь в первую очередь, как откинешься. Хочешь, скажу. 9 человек из 10 Только выйдут отсюда, час спустя уже ошиваются на улице Сен-Катрин и тырятся на витрины или или на хотя лаги байкеры разглядывают. Опять же, футболян там. Но у тебя будет в голове совсем другая штука. Ты ведь сразу отправишься за прахом своей собаки, точняк. Киран Рид припарковался на бульваре Гоин возле реки неподалёку от гидробазы и ждал меня, прислонившись к крылу своего автомобиля. Когда я подошёл поближе, он подбежал и обнял меня. С собой у меня была лишь холщёвая сумка, в которой помещалось всё моё имущество. Большая часть вещей из моей квартиры были выброшены или розданы какими-то ликвидаторами, которых наняли, чтобы освободить пространство. Вы поедете сейчас ко мне на какое-то время. Квартира достаточно большая, и я всё приготовил, чтобы вам было удобно. Мы быстро добрались до Эксельсиора, дело нескольких минут не более того. Было начало июля, погода стояла прекрасная. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы собраться с силами и выйти из машины, решиться пройти через мой гараж, подняться на лифте, пройти по тихим этажам, понять, что в коридорах воняет, выяснить, что сад в запустении, обнаружить, что с бассейном не всё в порядке. За 2 года изменилось множество мелочей. Я уже был не у себя дома, да и сам дом меня не узнал. прах Нук стоял на полке книжного шкафа в той комнате, которую отвёл для меня Киран. Он не занимал много места. И я спросил у Рида, присутствовал ли он при кремации. Сначала до самого конца, можете быть в этом уверены? Это точно, Нук и она тут вся, целиком. Когда он вышел из комнаты, я схватил урну и прижал её к своему боку, туда, куда она утыкалась носом. Вечером Рид повёл меня ужинать в новый ресторан, который открылся на улице Ванхорн. Он рассказывал мне о болезни ног, говорил, что оставался с ней до последних минут. Потом разговор коснулся Эксельсиора, повышения квартплаты междусобных владельцев, недостатков моего преемника и угасающей ауры Эдварда Сэдджвика. "Пол, я бы хотел задать вам один вопрос. Он крутится у меня в голове с того момента, как вас увезли в тюрьму". В таком ремесле, как майонов, вы сами знаете, я сталкивался с множеством странных вещей. Но уверяю вас, я впервые вижу человека, который был способен сломать одновременно обе руки своему сопернику, обе в едином порыве, и при этом два настоящих перелома, подлинных. Как вам удалось осуществить такой магический приём? Я никогда не задумывался об этом, особенно в таком плане. И я, конечно, не смог предоставить внятный ответ. Но зато на обратной дороге я вдруг подумал, что из всех обстоятельств битвы Кира на гораздо больше заинтересовал перелом, а не факт, что я вырвал зубами изрядный кусок мяса из плеча Эдуарда Сэдджвея. Мы говорили об этом весь следующий день, и потом ещё целый день. Он считал, что это неоправданный риск, а я же в свою очередь считал это основным этапом своей реабилитации. Поскольку я не являюсь больше консьержем здания, то могу воспользоваться новым статусом гостя, позволяющим мне, естественно, с позволения Кирана, проплыть пару-тройку раз по бассейне подняв тревым взглядом Сэдджвика, немного позагорать в шезлонге, а затем надеть купальный халат и вернуться в квартиру Кирана с высоко поднятой головой, с духом, промытым и освобождённым от тягостных ночей, преисполненных гнева и ненависти. Сегодня был идеальный момент. Вторая половина знойного дня, коэффициент влажности зашкаливает. Это час, когда осы прилетают на водопой, а владельцы квартир желают освежиться и развеять дурные мысли, и при этом найти повод обзавестись новыми. Час, когда за каждым плавками или купальниками таится могучий демон. Этот час, который был запрещён мне правилами, как впрочем и все остальные. Почему? А потому что час, когда солнцезащитные кремы отбрасывают аристократические блики, стаканы с мартини пахнут концом послеобеденной партии в карты, а старики цепляются за уплывающую жизнь. Мы прошли бок о бок через главную дверь в холле, не заметить нас было невозможно. Два ослепительно белых халата. Рит расположился в шезлонге, и я положил возле него халат. Я подошёл со стороны нижней ванны и медленно, ступенька за ступенькой, спустился в воду. Перед тем как скрыться под водой, я оглядел весь этот высший свет, собравшийся вокруг меня, эти линии собственников, расположившихся по горизонтали, выстроенных по росту или же по весу в обществе. Все те, кто меня изгнал, были здесь, намазанные маслом и медленно разовеющие, как поджаривающееся старое мясо. ставил место, с которого я видел их, они казались мелкими, и ничтожными. Сэджвик был на своём посту, в самом центре, в сердце своего принцепта. У верховного главнокомандующего лицо было бледным, как воск, на плече берёг противный шрам. Он тоже показался мне совсем маленьким и совершенно незначимым, как говорил Йохан. Все разговоры прекратились. Все взгляды были направлены на меня, как будто я некий северный магнитный полюс. как будто о Земли внезапно сместилась. И я мгновение слушал эту безупречную тишину, а потом нырнул в самую глубину вот. Я плыл под водой с задержкой дыхания так долго, как только можно было, чтобы всем показалось, что это всего-навсего мой призрак, поглощённый бассейном, растворённый в его солями, слившийся со своим чередом в канализацию. Когда лёгкие были уже готовы взорваться, я вынырнул из воды, как кит-полосатик, прежде чем вновь погрузиться в пучину вот. И я специально тщательно побрился, чтобы чувствовать ласкающее прикосновение воды к лицу, лёгкое, мягкое. Текстура изменилась, она не была больше безупречной, но всё равно вода делала своё дело, прочищала мозг, вымывала из головы всё дурное и нечистое. 3 или 4 раза я скрывался под водой и потом опять выныривал. Перед тем, как окончательно покинуть сцену, я внимательно оглядел бедных стариков, которые пытались наилучшим образом играть свои роли и служить декорацией спектакля. И я приблизился к бортику, опёрся на него и, сохраняя горизонтальное положение на полу в выгодной позе лежачего стрелка, уставился на Эдуарда Сэдджвика. Смотрел на него в упор, как на дохлое животное. Ему, видимо, показалось, что этот сеанс наблюдения тянется века. на огни троноса с места, и я сполна насладился восхитительным зрелищем поправной гардыни до покосанного плеча. Когда я почувствовал, что моё сердце бьётся уже совершенно ровно и спокойно, то медленно, ступенька за ступенькой, вышел из воды и увидел, что где-то в траве, радостно навострив уши, восторженным вильтешахвостиком, меня ждёт моя собака Нок. Когда я вытянулся в шезлонге возле Кирана, он сказал мне: Обаглядело действительно опасным, примерно как косатка, резвящаяся в аквапарке. Несколько мгновений спустя Сэдвик стал шезлонга и, сделав изрядный круг, чтобы не пройти мимо нас, ушёл. Увидев, как он бесславно удаляется, Рид задумчиво сказал: "А знаете что, Пол? В конце года выставил я свою кандидатуру против него. Чтобы вновь адаптироваться к жизни на земле, я 2 недели провёл в Монреале. Сходил в магазин Chapters, чтобы купить три книги: Harley Davidson полная история, Harley Davidson Sportster и Преобразите ваш Харлей в двух томах. Я не знал, сколько лет Патрику придётся провести в тюрьме, но с этими монографиями ему будет куда уйти от тюремной жизни, прямо под носом у тюремщиков. И почему бы и нет, произвести впечатление на Эммануэля Саважа. А сам я решил воспользоваться предоставленной мне свободой и отправиться в Данию. Я не знал, сколько времени я там проживу, но моя дорога была настоящей дорогой в небеса. Монреаль, Женева, Осло, затем паром, Шессе, Орхус, Раннерс, Ольборг и на самом верху полуострова Скаген. Для того очевидно, чтобы я мог прийти в себя и подготовиться к такому долгому путешествию. Рид благородно оставил мне квартиру и уехал в Бостон. Он звонил мне каждый вечер и, опасаясь конфликтов, просил обещать, что я не буду плавать в бассейне в его отсутствие. Но у меня и так не было никаких ризонов туда возвращаться. То, что необходимо, было уже сделано. Мне осталось осуществить только ещё один план. Накануне отъезда я взял такси и отправился на остров Нотердам. Там располагалась огромная газиновка, в котором Йохан никогда не играл. Скромный мини-мейкер, который согубил его беды и несчастья, вскоре после этого завершил своё существование, уступив место грандиозному предприятию по отлову удачи, заводу, специализирующемся на производстве судьбы. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки конвейер перерабатывал случайности и подрезал крылья зарвавшимся везунчикам. Я поднялся по огромной лестнице, залитой светом. Залётные игроки за всегда таи бродили от столика к столику, возбуждённые бессмысленной надеждой. Каждый из них верил в маленький неугасимый огонёк внутри, который укажет верный путь. Они верили, что в один прекрасный день всё получится, потому что они ждали этого всю жизнь и полагали, что стали уже наконец достойны. Так должно быть. Да, так должно быть. Иохан Вайнона, а между ними нук, все трое ждали меня возле стола, где играли в рулетку. Мои мёртвые были самые живые в этом мире, самые верные, самые отважные, всегда готовые рискнуть. Они терпели кишечные потуги Хортона и воющие трубы тюрьмы, холод в камерах и томительность долгого дня. На этом острове, в этом горниле проигравшей, они в который раз удивили меня. Они задолго до меня знали, что я приду сюда, чтобы своим собственным способом отомстить за Йохана, заплатить по счетам, отдать долги, навести порядок в бухгалтерии. Мы долго стояли вчетвером и наблюдали, как вертится цилиндр на деревянной панели, как прыгает шарик между медных пластинцеверблата, как несчастные люди по доброй воле ставят и ставят свои жетоны. Они надеялись выиграть, ставя на красное, на чёрное, на чёт или нечёт. на угол или на крест, на колонну или дюжину, на отдельные номера, на zero. Зла счастье предлагало богатый выбор цветов и вариантов. Отец испробовал их все, то разом, то по очереди, смешал все цветов единым ком, ставшим бесцветным, до той степени, что вообще ничего не осталось, до той степени, что одной злополучной ночью женщина обхватила его щёки, поцеловала и сказала: Пусть Бог, если он вас видит, благословит вас. Мне было хорошо. Я смотрел на своих любимых, и я мог слышать, как бьются их сердца, мог ощущать на своём лице их дыхание. Рядом с ними я чувствовал себя в покое и безопасности. У меня было ощущение, что они оберегают меня, хранят мою жизнь, все трое вместе и каждый по отдельности. Я хотел, чтобы они знали, как же сильно я их люблю. Когда крупье сказал: "Делайте ваши ставки, господа", я поставил свои жетоны на сумму 100 долларов на чёрное и вышел из зала. Пока я шёл, я услышал: "Ставки сделаны. При последнем объявлении ставок больше нет". И я уже шёл по направлению к реке, предоставив крупье разбираться с результатом. На следующий день с пеплом собаки в багаже К назначенному часу я явился к самолёту. Долгий перелёт, затем аэропорт Женева-Контран. Долгие часы ожидания, чтобы попасть в другой мир. Аэропорт Каструп в Копенгагене, затем корабль, потом долгая дорога в дюнах, которая, становясь по ходу движения всё уже, приводит меня к северной конечности полуострова. Воздух становился прохладнее. Солнце ослепительно сияет. Водораздел проливов, граница морей. коген. Отель, сонно нуждающийся в помощи лоразепама. Дурные мысли, которые выскакивают из-за угла и разбредаются по комнате. Солнце встаёт, как на картине местного художника, неторопливо заряя своим светом людей, корабли, дюны и волны. И я иду по улице вдоль моря. Она называется Дорога устриц. Издалека я замечаю высокий дом с красной крышей, дом Хансенов. Он смотрит фасадом на Балтийское море. И ветер гнёт деревья и вздымает рою пещинок, которые скапливаются возле фундаментов домов. Я вдыхаю пахнущий морем воздух этой страны. Это всё, что у меня есть. Очень скоро я завершу свой долгий путь, подойду к двери дома, где живут свои, родные. Постучусь, кто-то откроет мне, и как научил меня отец, скажу ему: Хей, Сонаг Йохан Хансен. Я сын Йохана Хансена. Конец. Текст читала Ирина Орлова.